«57. Звонить бесполезно, она не услышит», — сообщил юный француз, хипстер с модным пучком на голове в измазанных краской джинсах. «Но если вам нужна Колетта, она почти всегда дома». Вообще-то я понятия не имел, кто теперь живет в этой квартире на Бельвилле. Знал только адрес, но я кивнул, и пучок впустил меня в подъезд. Удивительно, что этот старый дом сохранился и что я его нашел. «Колета живет на самом верху», — сказал юноша. «Фэта тансьон! Будьте осторожны!» Смысл этого предупреждения я понял, когда начал подниматься по деревянным ступенькам, трухлявым и ненадежным. Весь подъезд был пропитан запахом скипидара. Очевидно, дом, где когда-то жил Венчанца и Симона, все еще был пристанищем художников. На площадке шестого этажа я остановился, отдышался и постучал в дверь, краска на которой была облуплена так, что открывался десяток старых разноцветных слоев. Дверь приоткрылась на длину цепочки, и в образовавшейся щели показался кусочек лица сморщенного и старого, но сильно накрашенного, с винно красными губами и волосами цвета хны. «Кески вевели? Чего вы хотите?» — спросила старушка скрипучим голосом. Употребив все свое знание французского, я объяснил, что проделал долгий путь из Нью-Йорка и хотел бы посмотреть на квартиру, в которой когда-то жил мой прадед. Приставив ладонь к уху, старушка выслушала меня и заставила повторить все еще раз, но в конце концов пустила меня в прихожую и быстро затараторила на смеси французского и английского. «Я, я обожаю американ. американцев. Меня зовут Калетта. Сюны Это не настоящее виды. мое имя, но я сама себе его выбрала, так что я калета Я вдова. Мой муж умер». — Уже много лет. Детей нет, но я, как Эдит Пиаф, я да, ни о чем не жалею. Я выслушал все это с приклеенной улыбкой, пытаясь из маленькой прихожей рассмотреть остальную квартиру. — Заходите, — сказала она, наконец приглашая меня в комнаты. Там я остановился, не веря своим глазам. Под многочисленными слоями краски на стенах виднелись изгибы вьющихся виноградных лоз, с пятнышками зеленых листьев и розовых цветов. Творение кисти Симоны проступало сквозь наслоение времени. Калета проследила, куда я смотрю. «Все время просвечивает. Ничего не могу поделать». Я подошел к стене и провел пальцами по нарисованной лазе Память о прошлом, не желающая сдаваться. Страницы дневника не просто ожили для меня в этот момент. Я поверил, что все написанное там — правда». Загремели батареи парового отопления, и Калета заговорила об этом шуме, потом о ценах на молоко, почти прогнав призраки прошлого, которые мне хотелось удержать. Я еще долго водил пальцами по пентимента виноградных лос и листьев, запечатленных на этих старых стенах, и в моем сознании оживали образы Винченцо и Симоны. Потом Калета провела меня в спальню, где повсюду, на кровати, на комоде, на стуле, висела одежда, но все, что я увидел... Маленькая картина, натюрморт, с фруктами, разложенными на красной ткани. Все контуры на картине были обведены из синя-черным. «Это картина». «Ах да, она была здесь, когда я сюда переехала, в глубине стеного шкафа. Она мне понравилась, и я ее повесила». Я посмотрел на подпись и дату в левом нижнем углу. «В. Перуджа, 1910 год». Это картина моего прадеда. Я имею в виду, что он ее нарисовал. Веймо? Правда? Я оценил композицию и технику пируджи представил, как он вводит кистью по маленькому холсту, понял, как он пытался связать всю композицию воедино и с синячерным абрисом. Эта манера не была революционной, но в ней была простая красота и целостность. Калетта, скрученными от артрита пальцами, сняла картину со стены. — Я много лет любовалась ей, месье, но она принадлежит вам. Нет, — Нет-нет, я не могу это взять. — Вы обязаны. Берите. От платы за картину старушка отказалась. — Хорошо. Подождите. В торопях я чуть не полетел кувырком с кованой лестницы, потом стал спускаться осторожней и сумел добраться до парадной двери целым и невредимым. Небо потемнело, с него медленно опускалась мелкая, как туманная изморозь. Цветочный киоск, который я приметил по дороге сюда, еще работал. Старик-торговец уже начинал собирать свои товары и предложил мне два букета по цене одного, попутно с гордостью называя сорта цветов по-французски. Я поблагодарил его и побежал обратно. Со всеми предосторожностями, преодолев шесть шатких лестничных пролетов, я вручил букеты Калетти. Она поднесла их к лицу, прикрыла густо накрашенные глаза, вдохнула и улыбнулась. Изморозь перешла в мелкий дождь. И я, не придумав ничего лучшего, спрятал картину под курткой, пристроив вековой холсту самого сердца. Потом дождь усилился, и я взял такси. Еще раз осмотрев картину, я заметил, что мазки жирные, а краска слегка потрескалась от времени, но цвета остались живыми и яркими. Когда я закончил осмотр картины, на улицах Парижа было уже совсем темно. Только достав мобильный телефон, я увидел, что пропустил два звонка, оба от Этьена Шадрона.